Глава двенадцатая. Тони сама была у телефона. «Я знала, что ты рано позвонишь. Я страшно жалела вчера, когда узнала, что тебя нет дома. Я обедал в клубе и пошел к Фавершему», — сказал Чарльз. «Скажи, детка, почему ты вернулась и что означает это неожиданно?» «Ничего, абсолютно ничего. Когда я тебя увижу?» Твоё ничего звучит так, как будто ты что-то скрываешь. Что случилось? Ничего, ничего, уверяю тебя. Дорогой мой, можно приехать к тебе позавтракать? Или ещё лучше позавтракаем вместе у меня, когда хочешь. В два, в три, всё равно. В два? — спросил Чарльз. Прекрасно, я приеду. До скорого свидания. Удивительно, — заметила Тони, обращаясь к Джемсу. Телефон кажется созданным для того, чтобы дать людям возможность сказать друг другу все, что они хотят. Вы можете, закрыв глаза, сказать по телефону то, что вы никогда не посмеете сказать человеку при встрече с ним. Но почему-то вы никогда ничего не говорите, кроме «О да, хорошо» или «Прекрасно». Она ходила по комнате, кончая одеваться. джеймс сидел на балконе. «До двух часов не так уж много времени», — сказала ему Тони. «Мы объясним наш приезд необходимостью примерить платье. Мужчины всегда проглатывают это объяснение». Брови ее дрогнули, и на лице появилось страдальческое выражение. Она кончила одеваться, спустилась вниз и села в автомобиль. Раза два во время катания она опять почувствовала ту же странную, острую, Быстро проходящую боль. «Вы нездоровы?» Спросил Тенвилл Декур, Подойдя к ней в парке. «Я, вероятно, простудилась», Ответила Тони. Она собрала всю свою храбрость И спросила. «Тен, вы видели Джордж?» «Дорогая моя, я никого не видел, Кроме кредиторов, С тех пор, как остался без копейки. Мы сильно пострадали От банкротства Кевана. Хочу ехать за границу». Я собирался в Нью-Йорк, но тут произошла эта злополучная история. Я подготовлюсь к должности секретаря. Вы знаете, что Чарльз Стром собирается купить наш дом для ричард Я только что встретил Делию Февершем, и оно мне сказала что Чарльз говорил с ней об этом. Они праздновали новоселье вчера вечером. Я не был, но слышал, что было очень мило. Кстати, наш Чарльз совсем пленился прелестной Дианой сестрой Делли, девушкой с идеальным профилем. Вы должны знать ее». Он продолжал болтать о пустяках, злясь на Тони за то, что она заговорила о Джордж, и на себя за то, что хотел уколоть ее. Он чувствовал себя очень угнетенным, потому что, не обладая сильным характером Келли, он был способен поступить благородно и пожертвовать своим состоянием, чтобы сохранить незапятнанную честь но не умел бодро переносить последствия своих поступков. Когда Тони уехала, он почувствовал отвращение к самому себе. Зачем нужно было болтать вздор только потому, что у самого скверно на душе? Он угрюмо повернул назад и увидел Джордж. Она сейчас же соскочила с лошади и окликнула его. Не дав ему выговорить ни слова, Она забросала его вопросами. «Почему вы не пришли ко мне? Почему вы так внезапно исчезли? Почему вы не уехали в Нью-Йорк? Правда ли, что вы поступили в бюро лемберта Смита?» И затем совсем уже бессвязно. «Тенвилл, хотите жениться на мне?» Он побледнел и смотрел на Джордж. Ее свежесть, загар, каштановые волосы на фоне зеленеющих деревьев, зачаровали его в первый раз в жизни он отдался острому неподдающемуся анализу чувству которое мешало ему говорить он увидел что джордж собирается сесть на лошадь и протянул руку это движение казалось вернуло ему способность говорить я чертовски беден сказал он резко тогда в пэдексе этого еще не было банкротство вы слышали о нем конечно Две тысячи в год. Может быть, мне удастся заработать три. Он замолчал так же неожиданно, как заговорил, затем прибавил. Поезжайте сейчас домой. Я приеду прямо туда. Прошу вас, будьте где-нибудь, где я мог бы вас поцеловать. Джордж уехала. Тенвилл смотрел на ее узкую прямую спину, и ему хотелось петь и кричать. Это уверенно сидящие в седле. Освещённая утренним солнцем женщина любила его. Любила его так сильно, что поборола служившую ей бронёй гордость. Разве его бедность имеет такое большое значение? Теперь ему придётся работать. Но если бы этого не случилось, и он уехал бы в Нью-Йорк, то по возвращении он нашёл бы женщину, уже не способную снять броню. Он это твердо знал, и благодарность наполняла его душу. Теперь он никогда не посмел бы сделать предложение джорж Она знала это, и именно потому заговорила первая. Он приехал раньше нее и ожидал ее в холле, безуспешно стараясь курить. Наконец она приехала. Он узнал ее шаги слышал, как она сказала шоферу «Я позвоню». И затем она вошла в холл. У нее, конечно, был свой ключ. Он ввел ее в какую-то комнату, закрыл дверь, расстегнул ее пальто и положил руку ей на сердце. Оно бешено колотилось под тонкой шелковой блузкой. Она положила холодную загорелую ладонь на его руку. «Посмотрите на меня». Денвилл повиновался. Его глаза, зажженные внезапной страстью от первого прикосновения к ней, встретили ее глаза, бесконечно нежные, ласковые и светлые. Его рука соскользнула с ее мягкой груди. Они стояли, держась за руки и глядя друг другу в глаза. — Мне тридцать пять лет, — сказала Джордж, — а вам тридцать три, и я некрасива. «Пока не поздно. Навсегда. уверен ли вы?» «О, уверены ли вы?» Тенвилл наклонил голову. Лица их были совсем близко, они смотрели друг другу в глаза. Наконец глаза Джордж закрылись. а задохнулся Тенвилл, припадая к ее губам. «Теперь вы уверены?» И после длительного поцелуя Он прошептал опять. «Вы уверены?» «Мне хорошо с вами», — прошептала Джордж, обвивая руками его шею. Пока Тенвилл был богат, ничто, конечно, не могло меня заставить обручиться с ним. «Конечно, нет», — заметила леди Мария. «Теперь, когда он, как ты мне радостно объявила, без копейки, ты, вероятно, сделала ему предложение». «Да, мам, вы просто ясновидящие. Мне пришлось так поступить, потому что Тен никогда не сделал бы этого теперь». «Мне кажется, что ты неуравновешенный человек», — сказала леди Мария. «Да, и я останусь неуравновешенной ради Тенвилла». Леди Мария повернулась в кресле и взяла лорнетку. «Тенвилл гораздо счастливее, чем он того заслуживает или когда-нибудь заслужит», — сказала она. «Я помню, дедушка говорил нам как-то, что самое большое счастье мужчины составляют хорошее пищеварение, чувство юмора, интересующее его дело и брак с девушкой из благородной семьи. Он сам обладал первым и вторым, но не имел никакого дела» и, может быть, поэтому женился на дочери какого-то беспутного человека. Так что, вероятно, он знал, о чем говорит. Теперь, конечно, никто не говорит о происхождении, и никто им не гордится, или, во всяком случае, скрывают это чувство. Но все же есть еще врожденные взгляды и чувства, которые в браке важнее всех других достоинств. Она задумчиво смотрела на Джорджа. Мы устроим настоящую свадьбу до военного времени. Вы оба будете в бешенстве. Но я не уступлю. Свадьба будет в Пэддекси, и мы зададим пир на всю деревню». Дверь отворилась, и Лакей доложил. «Миссис Гарвард!» Тони быстро вошла в комнату. «Я только на минутку. Я ожидаю кое-кого к завтраку. Забежала по дороге домой. Я приехала на день или два». Почувствовала какую-то нелепую боль и хочу посоветоваться с доктором Кристоферсоном. Она перевела глаза с леди Марией на Джордж. У вас какой-то странный вид. Что случилось? Случилось то, что Джордж и Тенвилл обручились, объявила леди Мария. Они, по-видимому, находят это чудесным. Поэтому я воздерживаюсь и не говорю им, что я уже некоторое время ждала это событие и считаю его запоздалым». «Это правда, Джордж?» спросила Тони. Она обняла Джордж и поцеловала ее. «Дорогая моя, как хорошо!» «Лучше поздно, чем никогда», заметила леди Мария. В глубине души она была и рада, и смущена. Рада за Джордж, но уверена, что Тенвилл ее не стоит. Ей казалось иногда, что Джордж трудно полюбить, но что нельзя не оценить ее. Она всегда гордилась, но иногда тяготилась ею. Теперь же она ясно сознавала, как невыразимо скучно будет ей без Джордж, как опустеет дом, когда она покинет его. — Я переведу на ее имя деньги, которые предназначила Джеффри Чарльзу, — решила леди Мария. — Тенвилл подымет целую кутерьму по поводу своей бедности. Он будет лишать себя самых обыкновенных маленьких удовольствий, и по-прежнему тратить деньги на свой клуб и коллекционировать разные книги. Он откажется от виски, и ему будет недоставать этого возбуждающего средства. Он не будет обращать внимания на желудок, будет культивировать свой героизм. Это фатально. В браке надо опасаться не эгоизма, а бескорыстия. Многие женщины погубили свою жизнь слишком благодарным признанием какого-нибудь неэгоистичного поступка своего мужа. Надо научить мужчину быть неэгоистичным, но надо суметь скрыть от него, что это достоинство. Как только он это поймет, жене придется дорого платить. Я должна финансировать Джордж, чтобы Тенвилл мог цвести в уверенности, что он живет посредством, и в то же время сохранять хорошее пищеварение. Взгляд ее остановился на Тони. «Как она плохо выглядит», — подумала она и сказала. «Что с тобой, дорогая моя? Тебе надо полечиться». «Я простудилась и плохо себя чувствую. Хочу попросить у доктора чего-нибудь подкрепляющего. Но после вашей новости я чувствую, что мне уже ничего не нужно. ну я бегу». «Есть известия от Юджина?» — спросила леди Мария. Нет, последняя телеграмма от него была из Пагано. Джеффри Чарльз чувствует себя прекрасно и очень весел. Он каждый день катался верхом. «Передай ему самый нежный привет от бабушки», сказала леди Мария с прояснившимся лицом. «Скажи, что мы без него очень скучаем, что нам нужен мужчина в доме». Тони убежала. Через минуту послышался гудок ее автомобиля. «Клико 1906 года», — сказала леди Мария после короткой паузы. «Тенвилл, вероятно, придет к завтраку Конечно, придет», — сказал Джордж и рассмеялся. «Без всякой причины», — подумала леди Мария. «Да есть только одна пора в жизни, когда становишься безнадежно глупым и радуешься этому». Тенвилл появился, когда они спускались вниз. Он завладел рукой Джордж и, вынув из кармана кольцо с необыкновенной синим сапфиром квадратной формы, надел его ей на палец. — Это обручальное кольцо моей матери, — сказал он. — Унаследованное, — мысленно определила леди Мария. — Не понимаю, почему мужчины так любят упоминать о своей матери, когда они обручены, — думала она. — Кольцо моей матери, — говорит он спокойно расставаясь с вещью, выбранной кем-то другим, вещью, за которую он ни копейки не заплатил. Странные, странные существа, удивительно комичные в своих взглядах и поступках. Обычно мать не так уж обожает свою будущую невестку, чтобы безумно радоваться тому, что та будет носить ее любимое кольцо».